Как вы уже слышали, кошку звали, собственно говоря, Мурка. Но принцесса надавала ей ещё целую кучу всяческих имён. Киса, Кисонька, Кисочка Кисюра, Кошенька, Кошечка, Каташка и Катуська, Мурмашонок, Мурлышка и Мурзилка, Кисёнок, Чернушка, Пушок и даже Пусенька. Теперь вам понятно, как принцесса её полюбила? Поутру, едва открыв глаза, она первым делом искала свою кисоньку и находила её у себя в постели. Мурка, лентяйка, нежилась на одеяле и только мурлыкала, чтобы сделать вид, будто она что-то делает. В сущности, Мурка была кошка, как все кошки. Одно отличало её от обычных кошек. Она любила дремать, сидя на королевском троне. А этого обычные кошки, как правило, не делают. Умела мурка-мурлыкать, отлично умела ловить мышей, умела видеть в темноте, умела шипеть так страшно, умела лазить по деревьям и залезать на крыши, и оттуда на всех свысока поглядывать. С придворным псом по имени Бувка она сначала поссорилась, а потом подружилась. Они так подружились, что даже начали друг другу во многом подражать. Мурка научилась бегать за принцессой, как собачонка, а Бувка, подсмотрев, как Мурка приносит подножью трона пойманных мышей, приволок к ногам короля здоровенную кость, найденную им где-то на свалке. Правда, его никто за это не похвалил. Но вот однажды королевская кошка пропала. Кошка невидаль большая. Но ведь эта кошка должна привести к нам будущего короля. Нет, нет, и я не хотел бы ее лишиться. И король приказал вызвать своих лучших сыщиков и отправить их на поиски королевской кошки. Сыщикам было очень нелегко, но им удалось разузнать, что Мурка убежала туда, где родилась. Ведь кошки обычно так и поступают. Когда об этом доложили принцессе, она немедленно отправила верхового гонца к избушке старой бабушки. Конец поскакал, только искры из-под подков брызнули, и, глядь, перед хижиной сидит бабушкин внук и держит черную кошку на руках. Вашек! Вашек! Принцесса требует свою кошку назад. Ах, как жалко было Вашеку расставаться с Муркой. Господин конец, я принесу ее принцессе сам. Вашек посадил Мурку в мешок, и побежал с ней во дворец примёхонько как принцессе. Принцесса! Принцесса! Вот я принёс нашу кошку. Если это ваша мурка, пусть она у вас и останется. Я не знаю, наша это мурка или нет. Ой, знаешь что? Мы позовём Буфку. Когда бувка увидел Мурку, он от радости заверял хвостом так, что ветер засвистел. Это Мура, Мура. бувка её узнал. Вашек, что же мне тебе дать за то, что ты мне её принёс? Ну, говори, говори. Мне совестно. А почему? А почему тебе совестно это сказать? Потому, потому что ты мне всё равно этого... Не подаришь. А если я все-таки подарю? Не подаришь. А если все-таки? Нет, не подаришь. Ведь я же не принц. А, ой, погляди вон туда. И когда Вашик оглянулся, она стала на цыпочки и поцеловала его в щеку. Прежде чем Вашик опомнился, она уже убежала в угол, схватила Мурку и спрятала лицо в ее шерстке. Вашик? Это то, что ты хотел? Да, принцесса. Но тут в покой вошли фрейлины, и Вашик поскорее убежал. Весело бежал он домой. Только в лесу он задержался, чтобы вырезать ножиком из коры кораблик. Но когда он прибежал домой, Мурка сидела на пороге и умывалась. Бабушка! Бабушка! Да ведь я только что отнес Мурку во дворец. Ну что ж, ну что ж малыш, такая уж кошачья природа придется тебя завтра утром опять отнести ее принцессе поутру ваших снова побежал с муркой во дворец принцесса принцесса вот я мурку опять принес она от вас убежала проклятущая кошка и прибежала прямо к нам давай я сюда. А что тебе сегодня дать за Мурку? Не знаю. Ну, скажи. Не скажу. Может быть, может быть, то же, что вчера? Может быть. И получив своё, он довольный побежал домой. А когда он пришёл домой, Мурка сидела на пороге и разглаживала себе лапкой усы. Мурка. Трамвашка опять побежал во дворец. Ты хитрюга. Я знаю, что ты нарочно это с кошкой устраиваешь, чтобы чтобы чтобы опять получить то же, что вчера. Ну, если вы так думаете, принцесса. Что ж, хорошо. Тогда я больше никогда не приду. Грустный-пригрустный побрел ваших домой, но едва он туда пришел, как увидел Мурку. Ваших сел на порог, взял ее на руки и молчал. И тут вдруг... ток-ток-ток, прискакал королевский гонец. Вашик, Вашик, король велел тебе сказать, чтобы ты принёс Мурку в замок. А зачем? Кошка ведь всё равно возвращается туда, где она родилась. Я же ей сказал, что больше не приду. Господин гонец, собака привыкает к человеку, а кошка привыкает к дому. И, видно, наша Мурка никуда из этого домика не уйдёт. Гонец повернул коня и поскакал во дворец. А на следующий день огромный, запряжённый целой сотней лошадей воз остановился перед бабушкиной избушкой. Кучер слез с козел и закричал. Бабушка, король-батюшка повелел вам сказать, что если кошка привыкла к дому, то я должен привести вместе с кошкой и домик, и вас, и ваших заодно. Во дворцовом парке хватит места для вашего домика. Пришло множество людей. Они помогли погрузить домик. Кучер щелкнул кнутом, крикнул о, -о, о Сотня лошадей тронулась, и воз, и домик поехали во дворец. А на возу перед домиком сидели бабушка, Вашек и Мурка. Тут-то бабушка и вспомнила, что когда-то Матушка короля видела во сне, что Мурка приведет во дворец будущего короля. И приедет он со своим домом. Вспомнить она вспомнила, но сказать ничего не сказала. Встретили их во дворце с большой радостью. Домик поставили в саду. И уж, конечно, Мурка теперь и не думала никуда убегать. Она жила с бабушкой и Вашиком, как у себя дома. А принцесса, когда хотела с ней поиграть, сама отправлялась в маленький домик. И видно, она очень любила мурку, потому что приходила каждый день. Принцесса и Вашек стали лучшими друзьями. А что случилось потом, то уже к нашей сказке не относится. Но если Вашек и вправду стал потом королем в этой стране, то случилось это, ребята, не из-за кошки и не из-за его дружбы с принцессой, а из-за больших и славных дел, которые Вашек став большим, сделал для блага всей страны. А тот, кто хочет еще что-нибудь узнать про мурку, пусть внимательно и с любовью понаблюдает за какой-нибудь кошкой. Ведь в каждой кошке есть кусочек мурки, и каждая умеет делать тысячи забавных штучек и охотно показывает их всем, кто ее не мучает».